Глава седьмая. Временно непрекаенный. Гарика? Конечно, помню. Ирина посмотрела на меня из-под лобья. Ещё бы я не помнила. Она явно погрустнела. Драматическая история какая-то. Как он поживает? нейтрально спросил я. Я вдруг обнаружил, что в суете со всеми этими переездами умудрился потерять его адрес. Нормально. Голос ее звучал натянуто. Она сглотнула и быстро встала с табуретки. Сейчас найду, у меня записан. всхлипнула, шмыгнула носом. Вернулась обратно за стол и положила передо мной вырванный из блокнота листочек в клеточку с написанным крупными печатными буквами адресом. Ага, на Комсомольском. Понял, где это. Там элеватор еще недалеко. У него недавно родился сын, ты знаешь? сказала Ирина, уже вроде бы взяв себя в руки, и торопливо схватила еще один кусочек торта. Хм, надо же, как давно я с ним не виделся, хмыкнул я. Вот тут вроде не должно быть никаких противоречий. Ирина вроде бы написала мне письмо. Я сказал, что его не получил. С братьями она не общается. А значит, подробности наших отношений с Гариком Как интересно его полностью зовут. Она знать не должна. Я даже не знал, что он женился. Вот как? Ирина приподняла брови. да, знаю это выражение лица. Ей отчаянно хочется вывалить на меня всю историю от начала и до конца, с прологом и эпилогом. Только знака ждет. Ну что ж. Я ужасный эгоист, да? спросил я. Совсем не интересовался жизнью друга. Я думала, что после того, как он начал за твоей спиной ухаживать за Оксаной, вы перестанете быть друзьями, язвительно сказала Ирина и поджала губы, совсем как тётечка в строгом платье, когда видит девчонку в отчаянно короткой юбке. Так это когда было-то? я неопределенно пожал плечами. Ну да, точно драма. Моя младшая сестренка по всем традициям и канонам была влюблена в моего лучшего друга. Два других брата были старше, а я в самый раз для первых нежных чувств. Да еще и Гарик, судя по всему, личностью был неординарный, увлекался всякими интересными штуками. С сам себе соорудил еще в школе, приемники паял, починить мог все, что угодно, до чего руки дотягивались. А вот только ответных чувств Толстенькая Ирочка у него никак не вызывала и даже приятельских. Конечно же, он заметил ее приязнь и даже несколько раз беззастенчиво использовал, когда ему надо было зашить разодранные на заднице штаны, например. Но самую большую обиду он нанес Ирине уже в Новокиневске, когда женился на ее подруге. И она была вынуждена, глотая слезы, быть свидетельницей на их свадьбе. И драить квартиру перед тем, как молодая супруга вернется из роддома с младенцем. Бутылки пустые выбрасывать и прочие следы бурной радости по поводу рождения наследника. Даже стало ее жаль. Но что тут поделаешь? Насчет красивой души у дурнушек это брехня из-под коня. Как правило, некрасивая подруга это злобная и завистливая сучка, готовая распространять сплетни с каждым встречным поперечным зато искренне убеждена, что она героиня, потому что про чужие женские трусы своей подруге не рассказала, чтобы семью не рушить. Хранительница очага, Благородная, фигли. Зато мне сейчас выложила, и друзьям, приятелям Веника, я уверен, тоже. И двум кумушкам в очереди за колбасой, и соседке, по купе в поезде, и на работе, стопудово. Так, расслабься. Это твоя сестра, Ты на ее стороне. На орёш на нее сейчас. Ночевать пойдешь на вокзал. Но, блин, как же меня выбешивают такие дурищи. Ладно, ничего. Зато в полтос она будет выглядеть идеальной стройняшкой с улыбкой в тридцать два фарфоровых зуба и гладкой, как у силиконовой куколки, кожей. Надо же, даже не верится сейчас, что из этого вот материала может получиться что-то пристойное. Однако же Я видел своими глазами. Просто ужас, Ириш, сказал я, встал и приобнял ее за плечи. Даже не думал, что он такой гнилой человек. Не зря, значит, я с ним не общался столько времени. А еще, представляешь, Ирина как будто преобразилась. Она рассказывала про гнусности, которые творил в личной жизни этот незнакомый Гарик с таким огнем в глазах будто ей это доставляло невероятное удовольствие. Как про подвиги какие-нибудь, что ли. Она издевается? Может, это тест такой? Типа, давай, брательник, я сейчас буду отвратительной стервой, а тебе, чтобы я пустила тебя переночевать на диван, придется все это выслушивать. Не выгнала, даже выдала комплект постельного белья и предоставила в мое распоряжение продавленный и покрытый загадочными пятнами диван. Впрочем, об их происхождении догадаться несложно, учитывая то, чем мы здесь занимались в прошлый визит. Я поворочился, устраиваясь поудобней среди впадин и бугров. Перед носом оказался подлокотник. Ткань его затягивающая протерлась, в прорехе светлело неокрашенное дерево. Я ухватил пальцами торчащую нитку и потянул. Тихонько захихикал В детстве я тоже так делал, когда у бабушки гостил. А бабушка на меня ругалась, другая бабушка, мамина мама. В отличие от вздорной и удивительной мамы отца, та была каноничной старушкой с платочком и пирожками по выходным. В комнате Ирины все еще горел свет. В свое время я бы предположил, что она там в чатиках с подружками переписывается, а сейчас она чем занята? Книжку читает или в чёрненькую книжечку все произошедшее за день записывает. Я вспомнил, как прочитал в какой-то подростковой книжке, как герой вел дневник. И мне тут же захотелось тоже вести тайные записи. Наверное, это в классе четвертом было. Я сходил в канцтовары, купил себе блокнот в клеенчатой обложке, выдрал оттуда страницы для адресов и телефонов. Распанковал книжечку угрожающими надписями типа совершенно секретно, и кто заглянет, тот чувырло. И даже примерно полгода записывал все, что со мной происходило, а потом забросил. Интересно, куда потом эта книжечка делась? И кто-нибудь читал ее, кроме меня? Я провалился в сон как-то очень резко, казалось, только моргнул. И вот я уже погружен в ватную тишину. Руки и ноги прихвачены кожаными ремнями к неудобному деревянному креслу. От неожиданности я даже дернулся. Безуспешно, правда. Ремни не отпустили. Ну или точнее, дело было не в ремнях. Я просто не мог пошевелиться. За пультом теперь стоял другой доктор. Я уже точно не помнил, как выглядит прежний, но зато точно знал, что этот другой Он был длинный и кривой, как кочерга. Из-под белой шапочки выбивались темные пряди, и брови были такие внушительные. Не как у Брежнева, конечно, но тоже ничего так. На кармане белого халата темное чернильное пятно. Ручка потекла похоже. А за пультом в этот раз сидит женщина, совсем молодая и чем-то смахивающая на Аллу Пугачеву. не то лохматой прической, не то верхней частью лица. Почему, интересно, она без головного убора? Это же медицинское учреждение. Сюда пускают вот таких вот лохудер. Эксперимент номер 18, склонившись к микрофону, произнес доктор. Испытуемый в сознании. Старт эксперимента после слова карандаш. Простите, а кто должен сказать слово, вы или я? Я криво ухмыльнулся. "Испытуемый, вы меня хорошо слышите?" раздался из динамика искаженный голос доктора. "А почему, кстати, я решил, что это доктор? Только потому, что он в белом халате? А может, это какой-нибудь инженер, например? И проверяет он вовсе не меня, а работу электрического стула нейронных связей." Доктор замолчал и вопросительно посмотрел на меня. А я понял, что прослушал, что он только что говорил. Да и ладно. Почему-то я был уверен, что ни в коем случае нельзя делать то, чего от меня здесь требуют. Не знаю почему. Из врожденного чувства противоречия или это все таки какое-то чутье меня берегло. Испытуемый, недовольно проскрежетал в микрофон доктор Кочерга. Как можно вообще жить с такой сутулостью? Или это уже горб. И я принялся разглядывать потолок. Как и стены, он был зашит фанерными квадратами, под которыми, похоже, был какой-то звукоизолирующий материал. И если бы не ремни и кресла, то я бы решил, что это какая-то студия звукозаписи. На стенах светящимся пунктиром горели лампы дневного света и гудели, как будто в школе во время контрольной, когда тишина И слышно только, как ручки поскрипывают по бумаге. Протокол шесть», — проскрипел динамик. Ассистентка принялась нажимать на какие-то кнопки и рычаги, но ничего не происходило. Испытуемый, вы меня слышите? Я молча смотрел на деревянные узоры на фанере. Интересно. Это просто сон, и мое подсознание так вот метафорически хочет мне что-то сказать или Думать о том, что я попал сюда все таки не случайно, было странно. Никогда не любил все разновидности конспирологии. В тайные заговоры, эксперименты над людьми и карательную психиатрию верил только частично, в тех местах, где мог сам проверить. О себе я был, конечно, высокого мнения, но представить, что моя персона вдруг заинтересовала каких-то рептилоидов, решивших зашвырнуть меня в прошлое с какой-то высокой целью, Я не мог. Сразу хотелось шутить дурацкие шутки и саркастически ухмыляться. Хотя сейчас такая стратегия явно была неуместна. Со мной ведь и правда случилось нечто из ряда вон выходящее. С другой стороны, цвет ламп медленно сменился с мертвенно-белого на красный. Стекло залило чернотой. Голос доктора утонул в шипении помех. Потом их заглушил мерзкий, врезающийся в мозги писк. Я не сразу понял, что это будильник. А когда открыл глаза, не сразу сообразил, где я. Из-под прикрытой кухонной двери пробивался свет. Ирина уже проснулась. Зашумела вода в кране, пыхнул газ на плите, а будильник все пищал, зараза. Я нашарил его рукой рядом с диваном и наконец-то заткнул спустил на пол ноги. Что-то я как-и не спал совсем. Ощущение, как с похмелья. Я потряс головой, встал и побрел в ванную. С работы я отпросился пораньше. Ехать нужно было в центр, к Феликсу. Не хотелось толкаться в час пик. Но сказал я, разумеется, что у меня важная встреча и нужно успеть до шести. А поскольку я был молодец в последние дни, Антонина Иосифовна Посмотрела на меня своими прозрачными задумчивыми глазами и сказала: "Конечно, иди, Иван". Первым к пустой остановке подъехала маршрутное такси, зелёный Рав 2203 с белой полоской и шашечками на боку. Я мог бы и троллейбуса подождать, конечно, все таки за проезд пятнадцать копеек, но глянул на пустую дорогу и намерзший на проводах иней и махнул водителю который уже чуть было не тронулся. Гулять-то гулять, как говорится. Я же собираюсь новую жизнь начинать, более обеспеченную. Не знаю пока правда как, но из общежития я уже выселился. Начать разговор про жилье с Феликсом сразу же у меня не получилось, потому что он был взвинчен, в приподнятом настроении и размахивал какой-то бумажкой. Иван, вы представляете, нашу с вами работу обсуждали на консилиуме психиатров в Горьком. Выпалил он сразу после приветствия. И эти закостенелые и твердолобые болваны считают, что мы с вами примитивизируем современную психиатрию, превращаем ее из серьезной науки в балаган. Нет, вы только послушайте. Это значит, что мы прекращаем публикации? Тревожно спросил я. — Еще чего не хватало. Я, можно сказать, на эти гонорары только и рассчитываю. На что-то же мне надо снимать жилье. Еще бы разобраться, как здесь это делается. В газетах что-то не видать обширных разделов об аренде квартир. Ну или я не там смотрю просто. Нет, нет, ни в коем случае. Феликс Борисович демонстративно разорвал бумаги, которые держал, на мелкие клочья и подбросил их вверх. Бумажный снег осыпал его шевелюру. Один кусочек зацепился за челку и повис над правым глазом. Мы продолжим нашу с вами работу и отправим ее еще в несколько газет. Выйдем на союзные издания. И я докажу, что мы правы, а они все просто упертые бараны. Фух, с облегчением выдохнул я. А у меня как раз появилось несколько новых идей, и я хотел бы их с вами обсудить. Отлично, отлично. Театральным взмахом Феликс пригласил меня в кабинет, где на столе уже стояла дежурная коробочка эклеров, тарелка с нарезанным лимоном и бутылочки коньяка. Ну да, логично. Как можно работать без топлива? Часа два мы обсуждали популярную психиатрию. Феликс вещал под мои наводящие вопросы, а я делал заметки. Потом какое-то время я терпеливо слушал, как он разговаривает по телефону и жалуется на проклятых тараканов. Потом мы снова вернулись к разговору про работу. И только когда бутылка опустела на три четверти, фонтан красноречия и креативность Феликса иссяк, и я понял, что можно наконец обсудить жилищный вопрос. Самым простым решением, конечно, было напроситься пожить к нему в гостевую на неопределенный срок. Но мне самому почему-то эта идея не нравилась. Феликс был довольно специфичным человеком. Мне было интересно с ним работать, но вот жить с ним на одной территории, боюсь, в таком режиме я довольно быстро стану из его соавтора его пациентом. Феликс Борисович, я хотел бы с вами поговорить еще об одном вопросе, начал я осторожно. Тебе нужен еще один сеанс с Ириной? Я угадал? встрепенулся он Она о тебе спрашивала сегодня утром Это было бы очень, кстати, но я не об этом вздохнул я Я столкнулся с ситуацией, в которой не очень хорошо себе представляю, что делать Я хочу снять комнату или квартиру, в общем, отдельное автономное жилье, не койку в общежитии Вот только боюсь, что в университете нас не учили навыку искать себе места проживания Я замер, не дыша. Если сейчас он предложит мне пожить у него, надо будет прямо-таки извернуться ужом на сковородке, чтобы отказаться так, чтобы не обидеть моего соавтора-психиатра. Хм, дай-ка подумать. Феликс Борисович запустил пальцы в свою шевелюру и уставился на потолок. Кажется, Вера Андреевна сдавала комнату, и можно спросить у Генки Богатырева. тоже вроде что-то такое слышал. В крайнем случае мы с вами прогуляемся до доски объявлений возле Дунькиной рощи. Там всегда есть кто-нибудь, готовый помочь в этом вопросе. Фух. Я испытал смесь облегчения и разочарования. Облегчение, что не придется сейчас ничего придумывать, а разочарование, Но ну, вообще-то мог бы и предложить свои услуги. Так-то он живет один в совершенно великанской квартире для Советского Союза. А что у вас случилось, собственно? нахмурился Феликс. Вам негде жить? Можно сказать и так, хмыкнул я. Не сошелся характерами с комендантом. Понимаю, с лицемерным сочувствием покивал психиатр. Так, посидите здесь. Я совершу несколько звонков, и мы решим вашу проблему. В этот момент запеликал звонок на входной двери. Феликс Борисович начал недоуменно хмуриться потом его лицо просияло, и он вскочил. Ох, совсем забыл. Сейчас я вас познакомлю с одним удивительным человеком.